Курорты Лоу и Дагомыс Один из курортов Лазаревского района – это поселок с необычным названием Ло, расположенный всего в нескольких десятках километров от центра города Сочи на самом берегу моря. Многие туристы удивлены таким названием. Ло слово абазинского происхождения, означающее фамилию знаменитого некогда феодального рода Лоу. Который еще в 13-14 веках переселился в эти места. Говорят, красота природы этой местности так поразила семейство, что оно решило здесь поселиться навсегда. В долине реки Ло жили убыхи сельской общины Вордане до 1864 года. Аул Исмаила Баракая Дзепша, одного из предводителей убыхов в период Кавказской войны находился на берегу моря. С 1872 года в состав имения Вардоне входил бассейн реки Лоу. Развалины средневекового абхаска Аланского храма 8-9 веков сохранились в горах Брислоу на высоте примерно 200 метров. Одна из стен, северная часть здания, сложенного из известняковых блоков, сохранилась. Толщина стен храма более 1 метра, Ширина – 11 метров, длина – 20 метров. По кладке он напоминает пицунский и Лыхнинский храмы в Абхазии. Местные любят в шутку рассказывать приезжим юмористическую версию происхождения необычного названия – «Лоо» – «люблю отдыхать один». А некоторые даже называют «Лоо» маленьким Лос-Анджелесом, особенно в летний период, когда наступает курортная пора и поселок утопает в огнях отелей, кафе, баров, пляжных аттракционов и ночных клубов. Поэтому здесь вы не будете скучать в одиночестве. Это место веселья, улыбок и дружеской атмосферы. Чем кроме моря и солнца порадуют гостей Лоо? В первую очередь чистым воздухом и обилием пышной яркой зелени. Благодаря теплому субтропическому климату В этом районе представлена богатейшая растительность. Во-вторых, завораживающими природными ландшафтами, водопадами, ущельями, реками и высокогорными озерами. В-третьих, лечебными ресурсами. Само пребывание здесь благотворно влияет на организм за счет специфических климатических факторов. Также в Лоо есть уникальный оздоровительно-развлекательный комплекс Аквалоо, с единственным на всем юге России пятикамерным волновым бассейном. Еще один курорт в Лазаревском районе, про который мы поговорим с вами, это Дагомыс. Он расположен в 10 километрах от Сочи, на берегу Черного моря, в устье рек Западный и Восточный Дагомыс. Это бывшее имение императора Николая I. По одной из версий Дагомыс переводится с адыгейского как «хороший лес». А леса в окрестностях поселка действительно прекрасные. Вокруг расположены пологие склоны гор, сады, чайные плантации и виноградники. Много лет назад люди заметили, что здешний климат отличается от климата других участков побережья. Летом здесь чуть прохладнее, потому что воздушные потоки – возникающие из-за определенного рельефа гор, приносят сюда свежесть. Наиболее активно поселок стал заселяться в 90-х годах XIX века армянскими переселенцами из Турции, которые спасались от преследований. К началу XX века здесь жили около 300 человек. В начале 80-х годов прошлого столетия на месте бывшего царского имения Югославскими строителями был построен фешенебельный гостиничный комплекс Догомыс. В домике императора теперь размещается пивной ресторан. В Дагомысе находится несколько особенно интересных мест, которые должен посетить каждый турист. Первое – это чайные домики, где вы можете отведать натуральный российский чай. Ведь в Сочи уже долгое время выращивают самый северный чай в мире – Второе – самшитовые водопады, находящиеся на реке Восточный Дагомыс, в глубине очень красивого ущелья за селом Барановка. В этом месте находится целый каскад водоскатов и водопадов, от небольших до довольно значительных. Побывайте в настоящем царстве падающей воды, сверкающей на солнце. Заберитесь в заросли самшита и других реликтовых растений. А в долине реки Шахе, уходящей от поселка Головинка в горы, расположены целых 33 водопада. Конечно, многие из них труднодоступны, но осмотреть половину из них не составляет труда. Для ценителей истинного турнаслаждения существуют излюбленные многими места отдыха у горной реки – Дагомысские корыта. В жаркое время здесь по-особенному восхитительно забираться в тень понтийских рододендронов и окунаться в упоительную прохладу. Поперек русла реки протянулись круто падающие слои горных осадочных пород. Пласты мергелей, известняков, аргелитов и песчаников обладают различной прочностью, поэтому в разной степени размыты рекой, что послужило началом образования множественных гребней, уступов ванночек и впадин, имеющих форму корыта. Отсюда и необычное название. С уступов падает, переливается на солнце и пенится вода, что поражает воображение изменчивостью своих зелено-синих струй. Местность окружена замшелыми скалами, зарослями вечно зеленого самшита, кронами каштанов, буков и могучих дубов. Воздух здесь насыщен кислородом, солями магния, кальция, брома и хлористого натрия.